ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Станция Дно изъяла не августовской, а какой-то осенней тьмой. Даже не верилось, что вечером, когда Глаша садилась в поезд, перрон в Обскове был пронизан солнцем, и рельсы сверкали весело, и золотые шары у ближних городу дачных платформ так полны были покоем, что клонились цветочными своими головами к обветшалым дощатым заборам. Но, конечно, дело лишь в том, что вечером, уже в темноте, пошел дождь. Да только в этом. Из-за этого так уныло, так безнадежно выглядят теперь станционные постройки, рельсы, фонари. И даже цветы в палисаднике у вокзала, все те же золотые шары, вздрагивают под дождем непокойно уже, а понура и беззащитно. Глаша смотрела в окно вагона и очень понимала императора Николая Александровича. Не то, что от престола отречешься на этой станции дно, от жизни потянет отречься, пожалуй. Она любила дорогу из Пскова в Москву. И даже не дорогу саму, что уж тут любить, рельсы, что ли, а скорую перемену жизни, с которой эта дорога всегда была связана. Ну да, впрочем, кто же не любит перемен, и кто же не связывает их с дальней дорогой? Глаша в этом смысле представляла собой вполне усредненный человеческий тип. Думать об этом было не очень-то приятно. Поэтому она поскорее отогнала от себя подобные мысли, тем более, что и поезд, наконец, тронулся с места. Поплыли мимо вагоны товарного состава, стоящего на соседнем пути. Иллюзия длилась всего несколько секунд. Потом Глаша поняла. Не ее поезд тронулся, а, наоборот, товарняк. Это его вагоны и цистерны плывут мимо, набирая скорость. А Глашин поезд стоит на месте, и дождевые капли ползут по его оконным стеклам все так же неторопливо, и ветер их не уносит. Вот так и моя жизнь, с той отчетливостью, с которой всегда являются в голову пошлейшие умы заключения, подумала она. Я сижу в неподвижном поезде, мимо идут вагоны, прицепленные к локомотиву, и от оттого у меня иллюзия, будто это я еду. Ей стало так противно, что хоть накруся с головой одеялом, да и рыдай в подушку. Но с таким ли настроением отправляется в отпуск? Да еще куда? К морю? На испанское побережье? «Стыдно вам должно быть, Глофира Сергеевна!» Слова эти прозвучали в голове так, словно их проговорила музейная уборщица Наталья Петровна. Глаша не могла припомнить, когда бы это Наталья Петровна ее стыдила, но голос почему-то послышался именно ее. Наверное, потому что Наталья Петровна всегда держалась строго, и губы у нее всегда были недовольно поджаты. Как бы там ни было, а заснуть с такими мыслями нечего было и надеяться. Тем более, что сосед на верхней полке храпел нестерпимо, и вагон был плацкартный, в другие билетов не было, и кто-нибудь из пассажиров обязательно ходил по нему из конца в конец, или разговаривал, или пил, и хорошо еще, если не пел. Глаша надела туфли, взяла из-под подушки сумочку и сама присоединилась к этим вечно бессонным пассажирам, направилась в тамбур. Курила она мало, но зато плохо, то есть под тоску. А это залог того, что чем старше она будет становиться, тем больше будет курить, и тем старше, соответственно, будет выглядеть. Замкнутый круг. Как только она открыла дверь тамбура, поезд, наконец, тронулся. Тут уж не иллюзия была. Вагон дернулся так, что Глаша ударилась лбом о дверной косяк. Мысль о том, что именно таким образом и развеиваются все ее иллюзии, она постаралась отогнать быстрее, чем эта мысль превратилась в слова. Зачем ей держать в голове очередную расхожую истину? Она курила, смотрела на уплывающую платформу. И вдруг поняла, отчего ее тоска, от чего крутятся в голове пошлости, напоминающие никому не нужное подведение итогов, отчего не радует приближение Испании и отчего все это накрыло ее именно здесь, на станции Дно. Догадка эта была так очевидна, что и догадкой-то не могла считаться. Она ехала по этой же дороге, этим же поездом, как раз в тот день, вернее, в ту ночь, когда так резко, так сильно переменилась ее жизнь. Тогда Глаша была уверена, что переменилась к счастью. Теперь не знала. Глава 2 Провожая Глашу на учебу, мама была растеряна страшно. Глаша никогда в жизни ее такой не видела. Она бестолково складывала вещи во все сумки сразу и многие из этих вещей были совершенно ненужными. Глаша пыталась возражать, но мама приходила от ее возражений в такое отчаяние, будто дочка не громоздкую электрическую кофеварку отказывается с собой взять, а зубную щетку. — Ведь это твоя любимая кофеварка! В мамином голосе звенели слезы. — Помнишь, папа тебе ее из командировки привез? И ты каждый день, каждое утро... Я в кухне вожусь и слышу, как ты у себя в комнатке кофе варишь. Запах такой! «Утро, ты дома, читаешь, занимаешься». Тут мама начинала плакать.